257. Пусть поиски правды не будут желчными. Человек, утерявший в своем доме какой-то предмет, уже раздражается. Что же будет при поисках во всем мире? Поистине доброе сотрудничество необходимо.